Озарение. Понятие мгновенного озарения. 14 июня 39. -го. Параграф 445. Много недоразумений породилось вокруг понятия мгновенное озарение. Люди часто возомнят, что они уже озарились, когда они почувствовали приходящий восторг можно представить себе и мгновенное озарение, но оно будет основано на длительной внутренней работе. Она даже может быть бессознательной, как наследие прошлого, но все-таки она будет происходить и поможет озарению. Под озарением понимается не случайная вспышка, но целая ступень сознания. Люди часто не понимают, что такая ступень может наступить неожиданно как бы следствие случайного события. Действительно, внешнее событие может дать толчок к раскрытию лотоса, но сам цветок покоился в глубине сознания. Многим трудом был возвращен явленный лотос, но часто люди не замечают, как они возделывали сад прекрасный. Только после усердных посевов может вспыхнуть озарение. Без причины не будет и следствия. Также нечасто понимают, что есть торжественность. Могут подумать, что такое возвышенное состояние приходит случайно. Нет, оно образуется как следствие долгих помышлений. Но когда оно укрепится, человек окажется как бы на прочной ступени. Мы оценим неэфемерные вспышки, но неугасимое горение — Мыслитель учил, что каждому человеку дан светильник.